Господин Дегиш не знал еще, где ему отвели помещение, и, кроме того, был так болен, что ему было не до переселения. Поэтому де без труда получил комнаты Дегиша, а свои переуступил господину Данжо, который вручил управляющему графа куш в 6 тысяч ливров и считал, что заключил очень выгодную сделку. Комнаты Данжо остались за Дегишем. Но трудно было поручиться, что после всех этих перемещений Дагиш действительно будет жить в них. Что же касается господина Данжота, он был в таком восторге, что ему не пришло даже в голову заподозрить де сент в преследовании каких-либо корыстных целей. Через час после принятия решения де уже был хозяином новых комнат. А через десять минут после того, как он стал хозяином, Маликорн входил к нему с обойщиком. В это время король не раз требовал де сент но в квартире де сент посланные находили данжо, который направлял их в комнаты дегиша. От этого произошла задержка, так что король уже выразил неудовольствие, когда де сент вошел к своему повелителю, весь запыхавшись. «Значит, и ты покидаешь меня», — сказал Людовик XIV тем жалостным тоном, каким произнес должно быть Цезарь за восемнадцать веков перед этим. «И ты, Брут». Государь, проговорил Сент-Аньян, Таньян, я не покидаю короля, но я занят сейчас переселением. Каким переселением? Я думал, что ты перебрался уже три дня назад. Да, государь, но здесь мне неудобно. И я переезжаю в здание напротив. Значит, я был прав. Ты тоже бросаешь меня, вскричал король. Но это переходит всякие границы. Стоило мне только увлечься женщиной, и вся моя семья сплотилась, чтобы вырвать ее у меня. У меня был друг, которому я поверял мои печали, который помогал мне переносить их, и вот этот друг устал от моих жалоб и покидает меня, даже не подумав спросить у меня позволения». Де -Ян рассмеялся. Король догадался, что за этой непочтительностью скрывается какая-то тайна. «В чем дело?» — с надеждой спросил король. Государь, друг, на которого король клевещет, хочет попытаться вернуть своему королю утраченное счастье. «Ты дашь мне возможность видеть лавальер?» — с живостью проговорил Людовик XIV. Государь, я еще не могу сказать «наверное», но... Но? Но, я надеюсь. Каким образом? Как? Скажи мне, де Сент-Эньян. Я хочу знать твой план. «Я хочу помочь тебе всей своей властью!» «Государь!» — отвечал десент Иньян. «Я еще и сам хорошенько не знаю, как я буду действовать, но имею основание думать, что завтра...» «Завтра, — говоришь ты?» «Да, государь! Какое счастье! Но почему ты переезжаешь?» «Чтобы лучше послужить вашему величеству!» «Каким же образом, переехав, ты сможешь лучше служить мне?» «Знаете ли вы, где помещаются комнаты, отведенные для графа Дегиша?» «Да. В таком случае вам известно, куда я переселяюсь?» «Известно. Но все же я ровно ничего не понимаю». «Как, государь? Вы не знаете, что над этим помещением расположены две комнаты?» «Какие? В одной живет де Монталья, в другой...» а в другой де лавальер, не правда ли, до Вот именно, государь. Теперь я понял, понял. Это счастливая мысль, до Мысль друга, мысль поэта. Приближай меня к ней, когда весь мир меня с ней разлучает. Ты делаешь для меня больше, чем пила для ареста, чем потрокал для Ахилла, государь. С улыбкой сказал Де Сент ян Сомневаюсь, чтобы, выслушав мой план до конца, Ваше Величество, продолжали награждать меня такими пышными сравнениями. Ах, государь, я уверен, что многие придворные пуритане, не задумываясь, выскажутся по моему адресу далеко не столь лестно, когда узнают, что я собираюсь сделать для Вашего Величества. Де Сент ян я умираю от нетерпения. Де Сент ян я томлюсь! Да, сент я не выдержу до завтра. Завтра. Ведь до завтра целая вечность. Государь, если вам угодно, развлекитесь прогулкой. С тобой, пожалуй. Мы поговорим о твоих планах, поговорим о ней. Нет, государь, я остаюсь. С кем же я поеду? С дамами. Нет, ни в коем случае. Государь, так нужно. Нет, нет. «Тысячу раз нет. Нет, я не хочу этих страданий. Быть в двух шагах от нее, видеть ее, касаться ее платья и не говорить с ней ни слова. Нет, я отказываюсь от этой пытки, которую ты считаешь счастьем, но которая на самом деле является мучением, сжигающим мне глаза и разбивающим сердце. Видеть ее в присутствии посторонних — и не иметь возможности сказать, что я ее люблю, когда все мое существо дышит любовью и выдает эту любовь перед всеми. Нет, я дал себе клятву никогда больше этого не делать, и я сдержу свое слово. Выслушайте меня, государь? Ничего не хочу слушать, де сент В таком случае продолжаю». — Необходимо, государь, поймите, совершенно необходимо, чтобы принцесса и фрейлины отлучились на два часа из дворца. — Ты ставишь меня в тупик, де сент -Иньон. Мне тяжело приказывать моему королю, но в данных обстоятельствах я приказываю, государь. Мне нужно, чтобы состоялась охота или прогулка. — Но такая прогулка или охота покажут совсем странной причудой. Проявляя подобное нетерпение, я покажу всему двору, что мое сердце больше не принадлежит мне. Ведь и теперь уже говорят, что я мечтаю покорить весь мир, но прежде мне следовало бы покорить самого себя. Люди, говорящие так, государь, — дерзкие кромольники. Но кто бы они ни были, я не произнесу больше ни слова. Если, Ваше Величество, предпочитаете прислушиваться к их мнению, тогда завтрашний день отдалится на неопределенное время. — Да, я поеду сегодня вечером. Я поеду ночевать в Сен-Жермен с факелами. Завтра я там позавтракаю и вернусь в Париж к трем часам. Это тебя устраивает? — Вполне. — Так я еду сегодня в восемь часов. Ваше Величество угадали минута в минуту. — И ты мне ничего не хочешь сказать? — Не не хочу, а не могу. — Изобретательность — великая вещь, государь, но случай играет в мире столь большую роль, что обыкновенно я стараюсь отвести ему как можно меньше места в уверенности, что и без моей помощи он позаботится о себе. — Хорошо, я доверяю тебе. — И поступайте очень разумно. Ободренный таким образом, король пошел прямо к принцессе и объявил ей о предполагаемой поездке. Принцесса тотчас же усмотрела в этой импровизации замысел короля поговорить с лавальер или по дороге под прикрытием темноты, или где-нибудь в другом месте. Но она не обмолвилась ни словом о своих подозрениях и с улыбкой приняла приглашение. Она громко приказала фрейлинам собираться, решив сделать вечером все возможное, чтобы помешать любовным интригам его величества. Когда бедный влюбленный, отдавший это приказание, «Ушел», — думая, что мадемуазель де Лавальер будет участвовать в поездке, принцесса, оставшись одна, немедленно распорядилась. «Сегодня мне достаточно будет двух фрейлин — мадемуазель де Тонне-Шарант и мадемуазель Монтале». Лавальер предвидела удар и приготовилась к нему. Преследования закалили ее характер. Она не доставила принцессе удовольствия увидеть на своем лице печаль и растерянность. Напротив, самой ангельской улыбкой, она сказала. «Значит, принцесса, я сегодня свободна? Да, конечно. Я воспользуюсь этим, чтобы заняться вышивкой, на которую ваше высочество изволили обратить внимание и которую я имела честь заранее подарить вашему высочеству». И, сделав почтительный реверанс, лавальер удалилась. Вслед за ней ушли де и Идет он на шарант. Слух о прогулке немедленно распространился по всему дворцу. Через десять минут Маликорн уже знал решение принцессы. Тотчас же он сунул Монтали под дверь записку, в которой содержалось следующее. «Нужно, чтобы Эл провела ночь в комнате принцессы». Согласно уговору, Монтали прежде всего сожгла бумажку, затем задумалась.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 Тем не менее, верная своему долгу, она решила продолжать путь к принцессе. Что с вами? Почему вы хромаете? спросила ее принцесса. Я восприняла золо Вальер. Монталя рассказала, как из-за своего усердия она повредила ногу. Принцесса выразила сожаление и хотела немедленно послать за хирургом, но Монталя стала уверять, что ее вывих несерьез. Ваше Высочество,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 Она уже все приготовила в своей комнате, — продолжала Монтале, — чтобы пообедать и насладиться одной из своих любимых книг. «У вашего высочества есть еще шесть фрейлин, каждый из которых сочтет счастьем сопровождать ваше высочество, поэтому я не обратилась с просьбой к мадемуазель де Лавальер». Принцесса промолчала. «Согласитесь, что я была права». Продолжала Монтале, несколько обескураженная малым успехом этой военной хитрости, на которую она так рассчитывала, что не заготовила ничего про запас. «Принцесса одобряет меня?» У принцессы мелькнула мысль, что ночью король может покинуть Сен-Жермен, и так как от Парижа до Сен-Жермена было всего четыре с половиной улье, то в течение какого-нибудь часа он вернется в Париж. Но лавальер, по крайней мере...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 Принцесса была убеждена, что под жаждой одиночества лавальер скрывается какая-то любовная тайна. Скорее всего, ночное возвращение Людовика. Не осталось больше никаких сомнений, лавальер была предупреждена об этом возвращении, отсюда ее радость. Конечно, весь план был составлен заранее. — Я не позволю им дурачить себя, — сказала себе принцесса и приняла решение.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 остановила принцесса. «Я так хочу». «Я предпочитаю общество мадемуазель Лавальер, обществу всех других, фрейлин. Ступайте, пришлите ее мне и полечите вашу ногу». Монталя не заставила принцессу повторять приказание. Она вернулась, написала ответ Маликорну и сунула его под ковер. Записка состояла из одного только слова. «Поедет». Даже спартанка не могла бы написать «лаконичнее». «По дороге я буду наблюдать за нею», — думала принцесса. «Ночью она ляжет в моей комнате». «Очень ушловок будет король, если ему удастся обменяться хотя бы одним словом с мадемуазель де Лавальер». Лавальер с той же кроткой покорностью выслушала распоряжение ехать, с какой приняла приказание остаться.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 Поэтому работа шла быстро, и четырехугольный кусок потолка, выбранный между двумя балками, скоро упал, подхваченный де сент плотником и одним доверенным лакеем, который родился на свет, чтобы все видеть, все слышать и ничего не говорить. Согласно вновь составленному молекорному плану, отверстие было сделано в углу, и вот почему.